Он делает им жест отойти и кладет куртку на стол. «Вот!» Он указал на наиболее очевидный волосок. «Это же ровница!» — сказала дочь. «Это не волосок, а ровница!» «Что такое ровница?» «Нитка! Нитка из края!» «Это все увидят! Все, кому приходилось шить!» Кэмпбелл в жизни никогда ничего не шил. Но вот панику в голосе девушки он распознает без всякого труда. И поглядите на эти пятна, сержант. На правом рукаве два отдельных пятна. Одно беловатое, другое темноватое. Они с Парсонсом молчат, но думают одно и то же. Беловатая слюна пони, темноватая кровь пони. Я же сказал вам, что это просто его старая домашняя куртка. И он никогда не надевает ее, выходя. И уж не для того, чтобы идти к сапожнику. Тогда почему она влажная? Она не влажная. Дочь предлагает другое объяснение в пользу своего брата. «Наверное, она кажется вам сырой, потому что висела у задней двери». На Кэмбела это ни малейшего впечатления не произвело, и он собрал куртку, сапоги, брюки и остальную одежду, надевавшуюся, как было установлено накануне вечером. Кроме того, он захватил бритвы. Семья получает распоряжение не вступать в какой-либо контакт с Джорджем до разрешения полиции». Одного констебля Кэмпбелл ставит перед домом, приказывает остальным поделить участок между собой на четыре части. Потом вместе с Парсонсом он возвращается на луг, где мистер Льюис завершил осмотр и попросил разрешения убить пони. Заключение ветеринара Кэмпбелл получит на следующий день. Инспектор попросил его срезать лоскут кожи с мертвого животного. Констеблю Куперу поручен отвезти ласкут вместе с одеждой доктору Баттеру в Кеннек. На станции Уайрли Маркью доложил, что солиситор категорически отказался подождать. Поэтому Кэмпбелл и Парсонс сели в первый же поезд, 953, до Бирмингема. «Странная семья», — сказал инспектор, когда они проезжали мост через канал между Блоксвичем и Уолселом. «Очень странная». Сержант пожевал губу. «С вашего позволения, сэр, сами по себе они выглядели довольно честными. Я понимаю, что вы имеете в виду. Именно этому не помешало бы поучиться преступным сословиям. Чему, сэр? Лгать не больше, чем требуется. Да уж, Парсонс засмеялся. Все-таки, по-своему, их жалко. Случилось в такой вот семье. Черная овца. Если вы извините такое выражение» более чем. Вскоре после 11 часов они явились в дом 54 по Нью-Холл-стрит. Контора оказалась маленькой двухкомнатной с женщиной-секретаршей, охраняющей дверь солиситора. Джордж Идолджи сидел, поникнув за письменным столом. Выглядел он очень скверно. Кэмпбелл, готовый к любому его внезапному движению, сказал. Мы не хотим обыскивать вас здесь, но вы должны отдать мне свой пистолет. Идалджи недоумевающе посмотрел на него. У меня нет пистолета. А это что в таком случае? Инспектор кивнул на длинный блестящий предмет перед ним. Солиситор ответил бесконечно усталым голосом. Это, инспектор, ключ от двери железнодорожного вагона. Просто шутка, сказал Кэмпбелл, думаю. «Ключи? Ключ у Олселлской школы столько лет назад, а теперь еще один? Нет, с этим типчиком что-то очень неладно. Мне он служит, преспапье», — объяснил юрист. «Как, возможно, у вас есть причина помнить, я специалист по железнодорожному праву». Кэмпбелл кивнул. Затем он произнес необходимую формулу и арестовал его. В Кэбе на пути в Аристанскую и даже сказал полицейским, и я не удивлен. Я уже некоторое время ждал этого. Кэмпбелл взглянул на Парсонса, и тот занес эти слова в свою записную книжку. Джордж. На Ньютон-стрит они забрали его деньги, часы и маленький пирочиный ножик. Они хотели забрать его носовой платок на случай, если он попытается себя задушить. Джордж настоял, что платок абсолютно для такой цели не подходит. Ему было разрешено оставить платок при себе. Его поместили в светлую чистую камеру на час. Потом поездом 12.40 отвезли в Нью-Стрит. Кеннек. В час ноль восемь он отходит от Уолсла, думал Джордж. Берчилс. 12, блок -свич, час двенадцать, блок-свич, час шестнадцать, Уайрли и Черчбридж, час двадцать четыре, Кеннок, час двадцать девять. Полицейские сказали, что повезут его без наручников, и за это Джордж был им благодарен. Тем не менее, когда поезд остановился в Уайрли, он опустил голову и поднес ладонь к щеке на случай, если мистер Мерримен или носильщик заметят мундир сержанта и поспешат распространить новость. В Кеннеке его в двуколке отвезли в полицейский участок. Там измерили его рост и записали его приметы. Одежду проверили на предмет кровавых пятен. Полицейский попросил его отогнуть обшлага и осмотрел запястье. Он сказал, «Вы были в этой рубашке вчера ночью на лугу? Очевидно, вы ее сменили, на ней нет крови». Джош не ответил, Он не видел в этом смысла. Если бы он ответил «нет», полицейский возразил бы, «Значит, вы сознаете, что были на лугу вчера ночью? Так в какой же рубашке?» Джордж чувствовал, что до сих пор во всем шел им навстречу. Но с этой минуты он будет исчерпывающе отвечать только на необходимые вопросы, а не провокационные. Его поместили в крохотную камеру, где света было мало, а воздуха еще меньше, и где стоял запах общественного места пользования. Не было даже воды для умывания. Часы у него отобрали, но, полагал он, было что-то около половины третьего. «Две недели назад», — подумал он, — «всего две недели назад мы с МОД доели жареную курицу и яблочный пирог в Бельвью и шли по морской набережной к замку, где я в шутку упомянул закон о продаже недвижимости, а прохожий попытался указать на Сноудон. А теперь он сидел на низкой кровати, стараясь дышать как можно реже, и ожидая того, что произойдет дальше. Часа через два его отвели в комнату для допросов, где его встретили Кэмпбелл и Парсонс. «Итак, мистер Идалджи, вы знаете, зачем мы здесь? Я знаю, зачем вы здесь». «И это Эйдолджи, а не Идолджи. Кэмпбелл пропустил поправку мимо ушей и подумал, «Я буду называть тебя как захочу, мистер Солиситор». Вслух он сказал, «И вам известны ваши юридические права?» «Мне кажется, что да, инспектор. Мне известны правила полицейских процедур. И мне известны законы об уликах, право обвиняемого хранить молчание. Мне известно, какое...» «Возмещение положено в случаях неоправданного ареста и незаконного заключения в тюрьму. Кстати, мне известны и законы о дефамации. И еще мне известно, как скоро вы обязаны предъявить мне обвинение и как скоро после этого доставить меня в суд. Кэмпбелл ожидал бурного протеста, хотя и необычного» который часто требовал вмешательства сержанта и нескольких констеблей, чтобы положить ему конец. Ну, нам это тоже облегчает положение. Без сомнения, вы предупредите нас, если мы что-нибудь нарушим. Итак, вам известно, почему вы здесь. Инспектор, я не намерен отвечать на беспочвенные вопросы, к помощи которых вы, надо полагать, прибегаете, чтобы сбить с толку обычных преступников. Кроме того, я не намерен отвечать, если вы... Прибегните к способу, который наше законодательство отвергает, как выуживание показаний. Я буду отвечать со всей возможной правдивостью на любые конкретные вопросы, имеющие прямое отношение к делу, которые вы сочтете нужным задать».